память святого мученика Иулиана Тарсянина. Святой Иулиан, сын сенатора-язычника и матери-христианки, родился в киликийском городе Аназарве. По смерти мужа мать святого Иулиана переселилась из Аназарова в киликийский же город Тарс. Здесь она крестила отрока Иулиана в христианскую веру и воспитывала его обучая вместе с книжным чтением истинам веры и правилам благочестия христианского. Когда иулиану исполнилось 18 лет, то поднялось сильное гонение на христиан, возневигнутое императором Диоклетианом. В числе других христиан был взят и святой Иулиан и приведен на суд к диомону Маркиану. Но ни жестокие истязания, ни угрозы, ни обещания даровой почести не могли склонить благочестивого юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год водили иулиана по разным городам Киликии, везде подвергая истязаниям, но он, подобно Адаманту, оставался непреклонен в исповедании веры в Иисуса Христа. Когда Святого Иулиана привезли в город Эгею, то там нечестивые язычники силою открыли рот святому мученику и вкладывали туда идола жертвенное мясо и кровь, желая нечестивыми жертвами осквернить чистого и святого раба Христова. После этого святой Улиан был ввергнут в темницу. Сюда к нему пришла его благочестивая мать, которая всюду сопутствовала Улиану умоляя Господа укрепить сына ее в страдальческом его подвиге. Когда же мучители взяли мать святого Юлиана и привели ее на суд, то она просила Игемона позволить ей в продолжении 3 дней навещать сына своего в темнице, дабы убедить его покаяться и отдалым. И Гемон разрешил ей невозбрано приходить к сыну в её в темницу. Она же, проводя с ним в темнице дни и ночи и с материнской любовью беседуя с ним, со слезами увещала его претерпеть до конца временные мучения, дабы сподобиться от Господа вечных благ в царстве мучеников. По прошествии трех дней святого святоваюлиана вместе с матерью привели на суд Гемону думая, что мать уже уговорила сына к принесению идольских жертв, и Гемон стал хвалить ее за это увещание, но та громко и безбоязненно начала исповедовать имя Иисуса Христа и обличать языческое безбожие. Также и святой Улиан неустрашимо исповедал и православлял Иисуса Христа, единого истинного Бога и обличал языческое многобожие. Тогда разгневанный Гемон повелел мучить обоих и мать и сына. Матери святого после многих истязаний отрубили ступни ног, которыми она шествовала за своим сыном, следуя за ним и старца. Святого же мученика и Улиана положили в мешок, наполненный песком и разными ядовитыми гадами, и бросили в море. Так кончил свои страдания святой Улиан. Через несколько времени скончалась в страданиях и благочестивая мать его. И оба получили венец победы от Христа Бога. Тело святого Юлиана было вынесено волнами на берег, где его нашла одна благочестивая вдова из Александрии и с честью предала погребению. Впоследствии святые мощи Юлиана перенесены были в Антиохию. Святой Иоанн Златоуст, когда был пресвитером в Антиохии, почтил память святого мученика Юлиана похвальным словом.